Глава двенадцатая «Или почему нужно уметь забывать» Часть первая Из зеркального портала я буквально вывалился. Все же я успел активировать перемещение через маяк, и лобовое стекло стало моим порталом. Преследования я не боялся, потому просто развалился на холодном бетонном полу, раскинув руки и ноги в стороны. Зеркальный маяк, через который наша команда должна была вернуться, располагался в зале, где в стенах имелось больше взрывчатки, чем бетона. Стеклянная облицовка ослепляла потенциального врага, а в углах висели многоствольные пулеметные турели, которые теперь улыбались мне. А на зрения маячило совершенно неуместное «Поздравляем, вами получен новый двухсотый уровень». Насладиться мгновением не дал Хугин, который бесцеремонно клюнул меня. Брауни присоединилась к товарищу. Голова кибер-змеи сформировалась из ладони киберруки, повернулась, вытянулась и зашипела мне прямо в лицо. — Да встаю я, встаю! Огрызнулся я на подобное давление и рывком сел. Стволы турелей дернулись следом. Я замер, больше не совершая резких движений и улыбаясь в никуда. — Мне срочно нужен кто-то! У меня важные сведения из-за «Уроды! Это наш несуществующий! Открывайте проход!» Неожиданно активировался динамик, и я узнал голос артефактора, который явно с кем-то ругался. «Сергей, быстро в картину! Мы тебя встретим!» Не успел я спросить, где картина, как одно из зеркал изменилось на голо-картину, одну из тех, которые мне помнились из галереи. Я подскочил и чуть ли не нырнул в изображение. Десяток секунд спустя я оказался в окружении вооруженных бойцов тех на броне, нескольких ученых за их спинами, и нервной фигуры-артефакторы. Лекарства от отравления веры в чистом виде нет. Имеется версия в моей крови. Не успел я закончить фразу, как рука Брауни дрогнула, и мне в ладонь скользнуло несколько металлических пробирок с моей же кровью. Я тут же протянул их ближайшему ученому, но киберсмейка сформировала из своего тела еще и небольшую флешку, которую я протянул уже артефактору. На флешке полный видеотчет с наручей моего и глагола — Также добытая нами версия книги, откуда извлекли вирус и антивирус. Стоило сказать последнее слово, как тугая пружина в груди расслабилась. Миссия выполнена, по крайней мере, часть ее. Лекарство доставлено, а последующие допросы и выяснения — мелочь. Главное, чтоб меня на органы не распотрошили, пока образцы будут собирать. Так я думал, пока артефактор не задал первый вопрос. «А где остальная команда? Почему ты один? Пророк нас предал». Скрипнув зубами, признался я. Все погибли, и один выбрался. Зазеркали в курсе о нашей миссии, и, вероятно, с часа на час начнется вторжение. — Поздно. Вторжение уже началось, — огорошил меня артефактор. Ученый махнул рукой, и, подчиняясь его приказу, военные двинулись за ним, не выпуская меня из окружения. — Млям! Последующая конструкция оказалась многоэтажной и крайне нецензурной. Однако закончил я вменяемым вопросом, что с моим городом. Большие разрушения, много погибших. «Откуда знаешь, что вторжение началось в твоем родном городе?» Мгновенно насторожился артефактор. «Пока я находился в плену у отражений, они признались. Мне нечего было скрывать. Более того, нельзя, чтобы меня заподозрили в неискренности. Запрут до выяснения, тогда я точно не смогу защитить город. Я пытался передать данные через доверенных людей. Они до вас дошли...» «Так, значит, информация от тебя», — кивнул собственным мыслям артефактор. «Да, некто Шурупов из редакторов твоего родного города успел связаться с нами буквально за полчаса до нападения. Не скажу, что ему сразу поверили, но штатные пророки незадолго до этого подняли панику относительно того, что нужная нам временная ветвь стала недоступна. А значит, в Зазеркалье что-то случилось, Тогда несколько боевых групп критиков отправили к данжу пламенеющего лича, они и приняли первый удар» не успев обезвредить зеркальный маяк. Это позволило избежать Блицкрига врага и свести к минимуму жертвы среди мирного населения. «И как там сейчас обстоят дела?» — поторопил я рассказ. «И главное, что с Надей?» «Надя не в городе. Она сейчас в деревне твоих родителей, в больнице с твоей матерью. Один из наших дронов за ней приглядывает. А вот с городом...» — артефактор поежился. Через 15 минут после начала вторжения кто-то сумел вложить огромное количество веры в теневой данж и расширил его до размеров города. Гениальный ход местных редакторов. Теперь мы в полной мере можем пользоваться игровой экипировкой, но главное, теперь в бою никто не погибает. Если теневой клон исчезает, то наших выбрасывает за пределы города, а отражение обратно в зазеркалье. Шурупов так и сумел. Не только послушал меня, но и перешагнул через себя, договорился с геймером. Надеюсь, рассчитал все правильно, и времени, которое удалось выиграть благодаря данному ходу, хватит, если не для того, чтобы отразить атаку, то хотя бы, чтобы эвакуировать гражданских. «Сейчас идет напряженный бой», — продолжал рассказывать артефактор. «Отражения появляются нескончаемым потоком». Нашим силам едва удается их сдерживать в центральной части города. Сейчас в окрестности стягиваются все, кто только может. Но нам нужен легендарный критик, если мы не хотим потерять город. Я активно закивал. Сильнейший творец, который назначается буквально на один бой, и которого верой питает, если и не весь мир, то как минимум целая страна. Я помнил, что из-за отравления веры любая попытка создания легендарного критика непременно привела бы к заражению подобного воина его мгновенной смерти из-за огромного количества веры. Но теперь есть лекарство, и подобный путь открыт. Надеюсь, мисс Спектр уже на низком старте, каждая минута на счету. Она — да. Но ты сам можешь принять участие в спасении города. Ты ведь уже принял лекарство от отравления веры. Я тупо кивнул, не успевая за мыслью ученого — Вот улыбнулся. «Тогда ты приглашен в свиту легендарного критика и можешь выдвинуться спасать свой город». «Мне? В свиту легендарного критика?» Мысли в голове с явным скрипом застыли, будучи не в состоянии осмыслить данный концепт. Меня толкнули в спину, и помимо воли пришлось продолжить путь по коридору. Имелась тысяча и одна причина, почему это просто трендец какая отвратная мысль. «Свита хоть и слабее легендарного критика, но тоже способна задать жару». «А что я буду делать с вражеской армией?» «Не говоря о том, что у меня количество веры в себя болтается в районе 50% после последних приключений. До предела одержимости меня смогут накачать всего сотней другой единиц рабочей веры, и то лишь благодаря иммунитету. Смешно». Но я спросил другое. «Э, «А ничего, что мой иммунитет не боевой?» «У тебя есть Феникс». «И, похоже, что теперь Брауни». — припечатал артефактор. — Мисс Спектр на пике мощи сможет вдохновить наши войска и обратить в бегство противника, но ей нужна защита. Бойцы способны ее прикрыть, в том числе и от воплощений. Тем более это твой город, и только ты сможешь им распорядиться. — Да мисс Спектр совсем поехала, если сделала ставку на меня. — Или нет? — Ее действия не раз казались мне странными и хаотичными. Но они всегда приводили к результату и по факту оказывались более чем логичными. Она видит картину лучше, чем я могу даже надеяться. А если... Нет, не может быть. Но вдруг, что если мисс Спектр знала о предательстве Маши и строила планы, исходя из этого? И тогда было ли вообще предательство Маши? Возможно, это тоже часть плана? Очень странного плана. Вот только к чему он должен привести? «Да что я тебе убеждаю, несуществующий!» — вспылил артефактор. «Это приказ мисс Спектр, прямой и однозначный. Тебе открыты запасники артефактов критиков. Ты можешь взять все, что пригодится тебе в миссии. Мне нужны гранаты с вирусом, отравляющим веру. Я неожиданно понял, что все остальное для будущей битвы уже имею. И скажи, что говорят пророки?» Они матерятся. поморщился собеседник. «Слишком большая концентрация веры, слишком много переменных». — Да еще и ты сокрыт от предсказаний. А времени мало, битва может закончиться как угодно. Но я знаю, что будет в худшем случае. Мисс Спектр согласовала с мировым правительством в Атлантиде ядерный удар по твоему городу, если все пойдет по наихудшему сценарию. — Вы в край охренели! Даже и не подумал я сдержать возмущение и замер на месте. — Ядерный удар? Вам сейчас не черный месяц, чтобы уничтожать города! У нас проблема планетарного масштаба. Даже и не подумал оправдываться артефактор. Все лучше, чем новая временная петля. Если ты не хочешь этого допустить, то у тебя есть все шансы. Мой настойчивый конвой расступился, и только теперь я понял, куда мы шли все это время. Хранилище артефактов критиков. А если точнее, то место, где находились регалии легендарного критика и его свиты. Святая святых где меня уже встречала мисс Спектр.